Гроза обычно утихомиривала пленников, как и на этот раз. Мэтт перестал упираться. Он ждал, что проснется покойником. Эти минуты сознания были для него бесплатным подарком. Должно быть, он кого-то заинтересовал. — Кто хочет меня видеть? — Джентльмен по фамилии Кастро, — бросил охранник покрупнее. Диалог шел обычным порядком. Если Келлер — среднеподозреваемый, ужасное имя главы парализует его мозг. Если он сохранит здравый рассудок, то все-таки предпочтет использовать это время для подготовки к допросу, чем рискнет ультразвуковым шоком. Оба охранника так долго занимались своим делом, что привыкли считать пленников безликими, взаимозаменяемыми. Кастро. Это имя эхом прокатилось в голове Мэтта. «Что же, по-твоему, ты делал, Келлер? Ты явился сюда как по письменному приглашению. Хотя у тебя есть тайное оружие, так ведь, Келлер? Что ты, по-твоему, делал, Келлер? Что ты, по-твоему...» секунду подозреваемый шел между охранниками, потерявшись в собственных страхах. В следующий миг он метнулся назад, словно рыба на двух лесках. Охранники разом откинулись в противоположные стороны, чтобы растянуть его между ними. Потом поглядели на него с веселым отвращением. Один сказал «Тупица!» Другой вытащил пистолет. Они стояли. Один с генератором ультразвука в руке и оглядывались в янном замешательстве. Мэтт снова дернулся, и охранник поменьше пораженно уставился на свое запястье. Он пошарил на поясе, достал ключ и отомкнул наручники. Мэт потянул всем весом вторую стальную цепочку. Охранник побольше гневно взвыл и потянул к себе. Мэт налетел на него, ненароком боднув в живот. Возвратным движением руки охранник ударил его в челюсть. Лишившись на миг способности двигаться, Мэт смотрел, как охранник достает из кармана ключ, и размыкает оставшиеся наручники на своем запястье. Глаза у охранника были странные. Мэтт попятился. Две пары наручников свисали у него с рук. Стражники повели глазами не на него, а просто примерно в его сторону. С глазами у них что-то определенно было не так. Мэтт безуспешно пытался вспомнить, где он уже видел этот взгляд у привратника прошлой ночью. Охранники повернулись и, не торопясь, пошли прочь. Мэтт потряс головой, больше сбитый с толку, чем обрадованный, и повернулся обратно туда, откуда пришел. Вот и дверь в Вивари. Он всего раз мельком посмотрел назад, но остался уверен, что видел там Гарри Кейна. Дверь оказалась заперта. «Пыльные демоны, опять то же самое». Мэтт занес руку, передумал. Снова решился и трижды хлопнул по двери ладонью. Дверь тотчас открылась. Выглянуло круглое лицо без выражений. Сразу выражение обрело. Дверь начала закрываться. Мэт резко распахнул ее и вошел. Округлый сторож с округлой физиономией толком не знал, что делать. По крайней мере, он не забыл, что Мэт уже лежал здесь. Мэт был ему за это признателен. Он радостно ударил сторожа в двойной подбородок. Когда тот не упал, Мэт его ударил снова. Наконец полицейский потянулся за пистолетом, и Мэт крепко ухватил его за запястье, не давая достать оружие, после чего снова ударил. Сторож свалился на пол. Мэт забрал у охранника ультразвуковой пистолет и сунул в карман штанов. Рука болела. Он потер ее о щеку, тоже пострадавшую, и пробежал глазами ряды спящих. Там была Ленни. Ленни с бледным лицом, с одной тонкой царапинкой от виска к подбородку. Наушники скрыты рыжеватыми волосами, полная грудь едва вздымается во сне. А вон худ, с виду будто спящий ребенок. Что-то начало распрямляться внутри Мэтта Келлера. Тепло разливалось по конечностям. Столько часов провел он наедине со смертью. Вон Верзила, заменившая его за стойкой в ту ночь. Позавчера ночью. Вон Гэри Кейн, человек-куб. Даже во сне он силен. Поле здесь не было. Мэтт посмотрел еще внимательнее и по-прежнему ее не нашел. Где же она? Перед его мысленным взором на миг мелькнули баки-аквариумы. В банке органов. В одном баке была кожа, кожи, целиком снятые с людей. Между ними едва оставалось место для свободно циркулирующей жидкости. На скальпах росли волосы, короткие, длинные, светлые, темные, рыжие. Волосы колыхались под тихим тоновением жидкости. Классы отторжения С2, номер 34. Мэтт не помнил. чтобы видел там космическую чернь волос Полли. Может быть, они колыхались в баке-аквариуме? Может быть, и нет. Он их не высматривал. Мэтт заставил себя судорожно глядеться. Вот этот ряд кнопок он нажал одну. Кнопка под нажатием пальца выскочила подальше. Больше ничего не произошло. Эх, да какого черта? Он начал нажимать все подряд... Пробежал пальцем по ряду из десяти кнопок, и по следующему ряду, и по следующему Мэтт выключил 60 кнопок, когда услыхал движение. Спящие просыпались. Он выключил остальные кнопки. Звуки пробуждения становились громче. Зевки, неуверенные голоса, стук, судорожные вздохи страха, когда пленники вдруг осознавали, где они. Чистый голос позвал. «Мэтт! Мэтт!» «Я здесь, Ленни!» Она пробиралась к нему между людьми, слабо поднимающимися со своих коек. Потом она очутилась в его объятиях, и они вцепились друг в друга. Словно буря старалась их растащить и унести в разные стороны. Мэтт вдруг почувствовал слабость, будто мог теперь дать себе расслабиться. «Значит, ты не смогла уйти», — проговорил он. Мэт где мы я пыталась добраться до брыва в пустоту кто-то взревел мы в виварии госпиталя голос словно топором прорубил подымающийся бедлам гарри кейн вождь принял надлежащую ему роль верно вежливо сказал мэт глаза ленни в двух дюймах от его глаз были непроницаемы о так тебе тоже не повезло повезло Мне пришлось прийти сюда самому. — Что? — Как? — Хороший вопрос. Я толком не знаю. Ленни захихикала. Сзади донесся крик. Кто-то заметил на одном из вновь пробудившихся форму полиции исполнения. Вой беспримесного ужаса перешел в агонизирующий вопль и резко оборвался. — Мэтт увидел дергающийся голову, слышал звуки, на которые попытался не обращать внимания. Ленни больше не смеялась. Суматоха стихала. Гарри Кейн влез на стул. Он сложил руки рупором и взревел. — Заткнитесь, вы все! Кто знает план госпиталя, пусть выходит сюда! Собирайтесь вокруг меня! В толпе произошло движение. Лэнни и мэт все еще прижимались друг к другу, но теперь уже не отчаянно. И головы повернулись, следя за Гарри признавая тем самым его главенство. — Остальные, смотрите! — орал Гарри. — Вот люди, способные вывести вас отсюда. Через минуту мы должны начать прорываться. Следите за... Он назвал восемь имен. одно из них было имя Худа. Некоторых из нас подстрелят... Пока хоть один из этих восьми еще движется, следуйте за ним. Или за ней. Если все восемь падут, я тоже, — он делал паузу, чтобы подчеркнуть сказанное, — разбегайтесь. Чините как можно больше неприятностей. И иногда единственная разумная вещь — это паника. А теперь, кто нас вывел из этого? Кто нас разбудил? Есть такой? — Я, — сказал Мэтт. Гул толпы окончательно смолк. — Все вдруг уставились на Мэтта, — Гарри сказал. — Как? — Я не совсем уверен, как я сюда попал. Я хотел бы поговорить об этом с Худом. — Отлично. Держись ближе к Джею. Келлер, так ведь? — Вы признательны, Келлер. Что значат эти кнопки? Я видел, как ты с ними возился. — Они выключают то, что заставляло вас спать. — Кто-нибудь остался на койках? — Если так, отпустите его сейчас. А теперь нажмите кто-нибудь снова эти кнопки, чтобы все выглядело как неисправность питания. Так ведь и было, Келлер. Ты случайно проснулся?»